Дожденник, день двадцать четвёртый. У меня две новости, которые я просто обязана поскорее записать в дневник, хотя домашки задали воссу маленькую тележку. Не представляю, как всё успеть. Но у меня есть несколько минут перед обедом, потрачу их с пользой. Первая новость — я знаю, кто наш ректор. Сегодня начался спецкурс «Расы и народы нашего мира». Его ведёт мэтр Лазовский, и он, как ни странный человек — Это я иронизирую, конечно. «Какие редкие расы вам известны?» С такого вопроса началось занятие. «Феникс!» — раздалось сразу несколько голосов. «На факультете боевой магии учится. Лойер Эльм!» «Спасибо, я знаю, где учится мистер Эльм», — насмешливо поблагодарил преподаватель. «Но вы правы, он принадлежит к редкой расе фениксов, с которой мы тоже познакомимся на наших занятиях». Я украткой посмотрела на кольцо. Сейчас, при свете дня, казалось, что оно сделано из красноватого металла, вроде меди. Тонкое, без узора и рисунка, совсем простенькое. Из интереса я пробовала его снять, но ничего не вышло. Сидела как в литое. Я не переживаю, Лоэр снимет, если я попрошу. Меня так и подмывало узнать у Мэтры Лазовски подробности о магии фениксов, но тогда все поймут, что я девушка Лоэра. А я не из тех, кто выставляет отношения на показ. «Да, мисс Ларри!» Выяснилось, что я тянула руку. Пришлось выкручиваться. «Гарпии!» Однажды папа и мама ходили вместе с оборотнем, клиентом брачного агентства, на свидание с гарпией. Там была потасовка, настоящее побоище. Так гарпия испытывала жениха. «Если бы не папа!» Но я отвлеклась. «И грифоны!» С грифонами я тесно познакомилась совсем недавно. Как там наши фруфи? Стало меньше кусаться? Недавно я видела, как по небу летела семейка грифонов. Маленькая грифоша посередине. Верно, согласился мэтр Лазовский. Еще? Вспомнили о кентаврах, живущих на востоке в степях, о горных великанах, о гноллах, полудиком лесном племени и нагах, живущих в подземных пещерах. Каждую расу я мысленно примеряла на нашего ректора. Любопытство не давало мне покоя. Он явно не кентавр, а было бы забавно, ха!» «А мэтр в Мире не сдержалась я. «Да, точно!» — подхватили остальные. «Кто он?» «Не знаете?» — хитро прищурился преподаватель. «Вам еще не рассказывали страшные истории о пропавших студентах и обескровленных студентках?» «Обычно к началу моих занятий все трепещут от ужаса, но не верьте, это обычные байки, которыми старшекурсники пугают первогодок». Мэтр Лазовский выдержал многозначительную паузу и закончил. «Наш замечательный, умный и справедливый ректор — «А-а-а!» — завопили все, и я в том числе. Преподаватель наслаждался реакцией, хохотал от души. «Он пьет кровь?» — пискнула гнома Луся. вы да», — развел руками преподаватель. «Но делает это цивилизованно. Сейчас есть специальные лавки для вампиров, где любой может сдать кровь за деньги или за кристаллы аккумуляторы. Это еще более ценная вещь». Мы все немножко ошалели от таких новостей. «Одно дело — строгий ректор, и другое — ректор-вампир». С таким точно не забалуешь. Съезд в буквальном смысле слова. Мое воображение снова заработало на полную катушку. Я представила ректора Вимири, который крадется под покровом ночи в лавку, чьи окна занавешены темной тканью, протягивает стоящему за прилавком орку кристалл, заряженный магией, а потом залпом выпивает стакан крови, и его светло-голубые глаза вспыхивают красным цветом. а вот откуда такие фантазии? А вторая новость такая. Я придумала, как помочь Рону. На испытании факультета теории и исследований мы должны были написать доклад про память крови. Во всех книгах говорилось о том, что в крови любого существа хранится память всех его предков. И эту память можно оживить. Неспроста Рон быстро находил нужные книги. Он читал их раньше. Хотел понять, за что проклят его род. Да что там, наверняка изучил вдоль и поперёк. Но одна голова хорошо, а две лучше. Вдруг он пропустил что-то важное, а я замечу. Сегодня же пойду в библиотеку и к занятиям подготовлюсь и покопаюсь в тех учебниках, что подкинула мне Норри, когда спасала от провала на испытании. А когда часы пробьют шесть раз, за воротами меня будет ждать Рон. Я все расскажу ему о Лоире. Почему мне не по себе от предстоящего разговора?